В боевой субалке в которой смешались живые деревья, конструкты гидра, нас бы просто растоптали. Я остановился в нескольких шагах от Аркаши, чтобы мы не мешали друг другу заклинаниями, и шарахнул по гидре стрелой тьмы. Я хотел попасть в одну из голов, но прицелиться в такой обстановке было сложно. Однако и так получилось неплохо. Заклинание врезалось в одну из шей и разорвало её в лохмотье, заставив повиснуть на собственной шкуре. Кроме этого... Я повесил на гидру парочку аур, которые должны были ей явно подпортить жизнь, высасывание жизни и разложение, а следом ещё добавил иссушение воздуха. Думаю, последнее заклинание для живых деревьев и Бориса вообще никакой опасности представлять не будет. А вот ей очень понравится. Так и вышло. Она была не в восторге. Три из пяти оставшихся голов повернулись в нашу с Рахманиновым в сторону, а затем она заревела и шагнула к нам. «Ардь!» — слышал я голос Амиренты, которая била Гидру своими корнями. мощный удар один за другим опускались на чёрное сильное тело твари, которое, казалось, не замечала их. Хотя по Гидры трудно было понять, это она от злости или от боли. Аркаша мне что-то кричал, но я не мог толком разобрать, и в ответ проорал ему, чтобы он отошёл немного назад. Шаги Гидры были стремительными, и она быстро приближалась в нашу сторону хотя каждый следующий шаг давался ей тяжелее предыдущего. Это уже работали мои заклинания, которые после прокачки люфиком стали очень мощными. Аура разложения пожирала её заживо. Высасывание жизни не выкачивало все силы, а иссушение завершало работу предыдущих двух. Тем не менее, хоронить её было ещё явно рано. Хотя и было очень хреново, гидра выглядела крайне опасной. И так оно и было. Она сделала ещё один шаг в нашу сторону, получила несколько ударов корнями от живых деревьев, а затем громкие шлепки по грязи металлических ног Бориса. «Бадым!» Меч конструкта описал дугу, и одна из голов гидры взлетела вверх, навсегда попрощавшись со своей шеей. В ответ тварь ударила хвостом и сбила Бориса с ног, который рухнул на землю, подняв вверх тучу брызг. Ещё один шаг, затем сразу ещё два, один за другим. Это было очень быстро. Рахманинов сделал несколько неуклюжих шагов спиной вперёд, и в этот момент одна нога у него поехала по земле, а он шмекнулся на траву, раскинув руки в разные стороны и выронив меч. К озеру шёл небольшой уклон, поэтому он медленно заскользил навстречу Гидре. Твою мать! Ну скотство просто! К этому моменту я успел отбежать на десяток шагов, поэтому по сравнению с Рахманиновым был в безопасности, а вот он... Следующий шаг Гидры был уже совсем рядом с ним. аркаша вскинул руки, защищаясь от нависшей над ним твари, и ещё раз ударил её молнией. Я же в это время уже заканчивал активацию дара Дона Нефрита и надеялся успеть. Вжух! Я рванул вперёд, схватил Рахманинова за шиворот его куртки, которая жалобно затрещала и начала рваться прямо на ходу. Зараза! Понакопят подделок из Поднебесной Империи! На соплях всё держится! Однако до конца куртка не разорвалась. Я протащил Аркашу по мокрой траве прямо мимо Гидры, лапа которой в этот момент с громким чуваком опустилась на то самое место, где секунды назад лежал насмерть перепуганный Рахманинов. Уверен, что в тот момент, когда он попытался защититься молнией, он успел попрощаться со своей жизнью. Надо будет не забыть стребовать с него тортик, когда всё это закончится. Ну, если, конечно, оно хорошо закончится. Едва я подумал над этим как рядом со мной упала ещё одна голова гидры, прямо перед моим лицом, макатив меня новой порцией грязи и вонючим смрадом, который шёл из её раскрытой пасти. Клянусь, в этот момент голова ещё была жива, потому что она бешено вращала глазами. При этом кожи на морде практически не было, и в некоторых местах виднелись белые кости. Это моё разложение поработало. Да чего же мерзкое зрелище! Меня чуть не вывернуло наизнанку от этого вида и запаха. Ещё одним рывком телепорта я протащил Рахманинова дальше, затем отпустил воротник его куртки и перекатился на спину, выставив перед собой меч. По моим подсчётам, у Гидры должно было остаться ещё две головы, и одна из них вполне себе могла мною полакомиться. Голов действительно было две, но в этот момент по одной из них мощно прилетело корнем живого дерева, раздался хруст, а затем голова безжизненно повисла на шею, чтобы потом шлёпнуться в грязь. Последней головы Гидру лишать не понадобилось. Она сделала несколько неуклюжих шагов в мою сторону, затем её ноги подкосились, и она рухнула на траву. Наверное, с таким звуком бегемот плюхнул собой в реку, случись ему захотеть нырнуть в неё с разгона. Чтобы избежать недоразумений, я подошёл к последней голове, которая издавала предсмертные хрипы, и одним ударом меча отсёк её. Гидра засучила по траве лапами, а затем затихла. «Эх, жаль, что ты сегодня кольцо потерянных душ с собой не взял. Такую добычу упустили», — с сожалением в голосе сказал Дориан. «Кто же знал, что у нас сегодня возле школьного озера будет Гидра прогуливаться?» — ответил я ему, а затем деактивировал свой меч и убрал его в футляр. «Бум-бам-темников-бадум!» — проскрежетал конструкт, а затем ещё несколько раз ткнул мечом эту страшную зверюгу. «Ты как?» — спросил я у Аркаши, который сидел на траве с ошарашенным видом и удивлённо смотрел на Гидру. «Если не считать того, что меня сейчас чуть не убила Гидра, то в полном порядке», — сказал он и растерянно посмотрел по сторонам. «Что это было, Макс?» «Хороший вопрос, Аркаша», — ответил я и пошёл в сторону парня в дождевике, который лежал на траве. Он не подавал никаких признаков жизни, и это меня очень беспокоило быть бы застонал или ногой пошевелил, что ли. Самыми тревожными чувствами я подошёл к нему поближе, присел рядом и пощупал его пульс. Ничего. Никакой пульсации. Я не ощущал даже намёков на неё. Попробовать тёмный обмен? Похоже, так. Других вариантов у меня нет. Я закрыл глаза, дотронулся до его плеча и попытался установить энергетическую связь. Прошло около минуты, когда мне наконец это удалось, я попробовал отдать ему немного своих жизненных сил, но в ответ лишь холод, никакого отклика. С таким же успехом я мог отдавать свою энергию беседке или огромному камню возле озера, на котором любили сидеть наши школьные утки. «Что ты делаешь?» — услышал я голос Рахманинова за своей спиной, затем открыл глаза и убрал руку от плеча парня. «Пытался ему помочь, но, видимо, слишком поздно», — сказал я и встал на ноги. «Где второй?» Второго ученика нам помог найти Борис. Его тело лежало прямо рядом с озером. Обе ноги парня были неестественным образом вывернуты. Даже не нужно было иметь дар целителя, чтобы понять, ноги сломаны. Причём хорошо так сломаны. Судя по всему, эта гидра сделала ударом своего хвоста. Других объяснений я не видел. Его рот был широко открыт, и выглядел он не лучше своего приятеля. Не особо на что-то рассчитывая, я присел рядом с ним, потрогал его руку и мгновенно почувствовал пульс. Совсем слабые удары, но они были. Не теряя времени, я закрыл глаза и вновь активировал тёмный обмен. На этот раз дело пошло получше. Не прошло и минуты, как по моему телу растеклось знакомое тепло, которое обычно сопровождает это заклинание. Еще пару минут Я услышал протяжный стон, и моё сердце радостно забилось. Хотя бы одного удалось спасти. ну ты прямо как будто не в тёмном, а небесном классе учишься», — с восторгом сказал Рахманинов, когда я осторожно встал на ноги. «Красавчик просто!» «Спасибо», — ответил я и схватился за его плечо, чтобы не упасть. У меня вдруг закружилась голова. «Ты чего, Макс?» — испуганно воскликнул Аркадий, поддерживай меня. «Плохо, да?» «Может быть, сядешь на травку?» «Не надо, сейчас пройдёт. Погоди, немного». Я подождал, пока всё придёт в норму, несколько раз моргнул и восстановил дыхание. «Ну вот, теперь полный порядок», — сказал я и посмотрел на парня. «Хоть одному повезло». «Смотри, Макс, у него что-то есть», — сказал Рахманинов и показал на руку парня, под которой к этому времени уже образовалась небольшая лужа. «Да». У него в руке в самом деле была какая-то штука. «Только не вздумай ничего трогать руками», — предупредил я Аркадия и вновь наклонился над учеником, чтобы рассмотреть получше, что он там сжимает в руке. «Нашёл, кого учить!» — ответил Рахманинов и тоже наклонился над парнем. «Я долго не мог понять, что это Захариновина. Она лежала под таким углом, что трудно было разглядеть. Ещё дождь этот лупил, не останавливался». «Мы уже промокли до нитки, и если я завтра не слягу с воспалением лёгких, это будет просто чудо!» «Ты «Да это же гидра!» — наконец догадался я. «Такая же, которую мы только что замочили, только в миниатюре!» «Точно!» — согласился Рахманинов. «Артефакт призыва получается? Круто! Где он, интересно, знать, раздобыл такую штуку?» «Вот это правда хороший вопрос!» Где первокурсник мог достать артефакт такой мощности на территории школы, я даже представить не мог. Разве что только спереть у кого-нибудь из преподавателей — это единственный возможный вариант. Или притащить в китиш откуда-то. Даже если второй вариант, то всё равно было интересно, где он мог достать такую вещь. Он был примерно моего возраста. А нам бы такое не продали, если только на чёрном рынке. «Макс, не мели ерунды. Откуда обычному школьнику знать о таких вещах?» — спросил у меня Дорин. «Он же не ты. Не думаю, что у него есть такие знакомые, как твоя Полина или Собакин. Не все подростки твоего возраста шляются по подземельям и уничтожают проклятия в искажениях, понимаешь?» «Это я понимал. И поэтому ситуация оказалась ещё более необычной». Я присел рядом с его рукой и проверил артефакт на наличие проклятий. Всё чисто. Хотя небольшой магический фон тёмной энергии от этой гидры всё-таки шёл. Значит, теория Рахманинова насчёт того, что это артефакт призыва, скорее всего, верная. В этот момент я услышал крики, и вскоре мы увидели наших школьных охранников, которые бежали к нам. «Аркаша, ты знаешь, что у наших охранников есть особое волшебное свойство?» — спросил я. да «Какое?» — удивлённо спросил он. «Они всегда появляются тогда, когда в их присутствии уже нет никакой необходимости. Я думаю, это у них так инстинкт самосохранения работает». Спустя минуту я увидел знакомое лицо старшего охраны, который совсем недавно жаловался на меня нашему мастеру-смотрителю. Чувствую я, что скоро снова окажусь в кабинете у Орлова. Хорошо, хоть на этот раз со мной был Аркадий, который сможет подтвердить, что это не я призвал Гидру и притащил сюда двух первокурсников. «Рахманинов, Темников, что у вас здесь случилось?» спросил старший, а в это время его напарник уже докладывал кому-то о чрезвычайном происшествии. Собственно говоря, вариантов было немного, или Орлову, или Борисову. «Гидра напала на первокурсников, а мы ее за это убили», коротко обрисовал ей ситуацию, как ее видел. «Гидра!» «Вы что, с ума оба сошли? Откуда в Китте же могла появиться гидра? У нас ведь школьный периметр магическим барьером защищён!» «Вам виднее. мы же охрана», — пожал плечами Аркадий. «Мы же с Максимом ничего не придумываем. Вот же она лежит». В этот момент парень снова застонал. Охранник, который перед этим докладывал по рации, подошёл к нам поближе и спросил у старшего разрешения отнести ученика к целителю. «Только осторожнее. У него вроде бы ноги сломаны» предупредил я его. Тем временем старший осмотрелся и вновь спросил у меня, как будто я был главным. «Помнится, ты сказал, первокурсники. Белем, мне послышалось». «Вон там, под дождевиком, ещё один», — сказал я. «Только мне кажется, что ему даже Верегин не поможет». Охранник бросился к парню, быстро проверил его пульс, а затем без лишних слов подхватил его на руки И они вдвоём со своим коллегой направились к главному корпусу, пока мы с Рахманиновым растерянно смотрели друг на друга, не очень понимая, что нам сейчас делать. Возвращаться назад или дожидаться Борисова, или кому там звонил охранник. «Я думаю, нужно подождать», — сказал Аркадий, который понял мой взгляд без слов. «Даже если мы с тобой сейчас пойдём следом за ними, то всё равно вернёмся сюда». «Согласен», — кивнул я. «Только время потеряем». «Пойдём тогда хоть дождевики наш поищем, а то ещё схватим воспаление лёгких и до свидания, гуси. Даже неприлично как-то от такой ерунды помирать». «Шуточки у тебя?» — хмуро ответил Рахманинов. «Мрачные какие-то». «Ну а что ты хотел?» «Согласно призванию». «Откуда у тёмного мага радостные шутки могут быть?» «Это неуважение к профессии». В этот момент я посмотрел на место, где совсем недавно лежал парень с переломанными ногами. Теперь и там остался только артефакт, который уже почти полностью накрыло водой, из которой торчало лишь несколько голов. Надо будет не забыть сказать Орлову, чтобы они над артефактом поработали. Мне кажется, он здесь совсем не случайно оказался. Мы обошли мёртвую гидру, которая даже изрядно потрёпанная разложением возвышалась на траве, гниющей горой мяса. Ну и тварь. «Макс!» Позвал меня Аркадий, когда мы молча прошагали уже почти до дорожки. «Что ещё?» «Спасибо тебе за то, что ты мне жизнь спас. Я теперь твой должник, если что. Если бы не ты, то мне хана». «Принято», — махнул я рукой. «Отдашь при случае. Только ты в следующий раз куртки себе по качеству покупай. Ещё бы чуть-чуть, и у этой воротник оторвался бы. Вот тогда бы тебе точно была хана, Аркаша». «Ладно, куплю получше на будущее». Глава 14 На этом уроки в этот день в Китеже закончились. Причём не только для нас с Рахманиновым, но и для всех остальных тоже. Любые перемещения по территории школы были запрещены за исключением посещения столовой на ужин. Да и на него водили целым классом в сопровождении старосты, или кого-нибудь из преподавателей. Меня и Аркадия первым делом отправили на осмотр в медицинский блок. Мы там проторчали до самого вечера. Сначала нас осматривали целители, а после того, как убедились, что мы целы и невредимы, просто заперли в палате. Видимо, боялись, что мы можем куда-нибудь смыться. Даже на ужин не отпустили, а принесли его в медицинский блок. Но сразу после ужина пожаловала полиция. К этому моменту мы уже ответили Орлову на все вопросы, а теперь рассказывали нашу историю Роману Ивановичу Воробьёву. Майор пришёл в компании Громова. Думаю, мастер тёмных классов пришёл, чтобы проконтролировать нашу беседу с полицейским, которого временами заносит. Хотя после того, как я помог Воробьёву в его истории с каргами, он изменил своё отношение ко мне. Теперь он уже не пытался чуть что повышать на меня голос или как-то ещё давить. Даже наоборот, разговаривал подчёркнуто вежливо и спокойно. На этот раз он даже не удивился, что он вновь оказался в китеже по моей вине. Лишь когда закончил задавать вопросы, он спрятал свой рабочий блокнот во внутренний карман пиджака и сказал. «Темников, завтра я снова заеду». «Нужно будет, чтобы вы со своим другом подписали официальные документы по вашему опросу». Он нахмурился и добавил. «До этого момента подумайте над этим всем еще раз. Может быть, в памяти всплывут какие-то новые подробности». «Хорошо, Роман Иванович», — пообещал я ему. «Хотя думать здесь было особо не над чем. Что тут еще добавишь?» Наночь нас с Рахманиновым тоже оставили в медицинском блоке. Даже отдельного полицейского выделили для компании. Он всю ночь провёл в приёмной и не давал спать дежурному целителю, развлекая его своими забавными байками про работу. Зачем-то историю с моим дубом вспомнил, как будто в Ките же её кто-то не знал. Мы же с Аркашей до позднего вечера были заняты телефонными разговорами со своими друзьями и близкими, которым не терпелось узнать подробности и справиться о нашем здоровье. Сначала я отчитался перед родителями и дедом, затем побеседовал с Софией и Полиной, пообещав им позже выдать больше подробностей. Самый долгий разговор ожидаемо получился с Лёшкой, с которым мы обменялись имеющейся у нас информацией. Именно от него я узнал, что на ужинах водили строем, как маленьких детей в детском саду. Кроме того, он рассказал мне, что по всей общаге шныряли полицейские, которых на этот раз приехал чуть ли не целый автобус. Напрашивали всех, кого могли. Само собой, вся школьная территория тоже была наводнена полицией. Вот только её они исследовали в сопровождении преподавателей, и это было вполне логично. В кити же очень много разных строений, и в некоторые из них соваться непосвященному в местные нюансы человеку попросту опасно. Да и вообще, они могли много вреда наделать по неопытности. Это как со слоном в фарфоровой лавке. Даже, может быть, Ещё хуже, зная склонность полицейских совать свой нос куда надо и не надо. «В общаге только и разговоров, что ты опять влип в какую-то историю», докладывал мне княжич, после того, как я уже несколько раз подряд рассказывал ему про наше приключение с Аркашей и славную битву с Гидрой. Кто бы сомневался? «Блин, как же я жалею, что меня там не было!» злился Лёшка. «Ну что за напасть? Всё интересное проходит мимо меня!» «Знал бы, что нам предстоит, я бы тебя с собой взял на прогулку. Я же не виноват, что всё проходящее мимо тебя постоянно сваливается на меня. Шагу нельзя спокойно ступить. Скоро буду бояться из своей комнаты в общаге выходить». «Ага, так я тебе и поверил», — хмыкнул он. «Зарекалась коза в огород не ходить». На ночь нас с Рахманиновым напоили успокоительным, восстанавливающим силы отваром, так что до утра мы проспали, как убитые. Когда нас разбудили целители, уже было почти одиннадцать. Кто бы мог подумать, что я в учебный день смогу спокойно дрыхнуть до этого времени и не схлопочу за это пару отработок. Завтракать мы пошли в сопровождении Громова, который нас и разбудил, сразу после того, как ему разрешил это сделать Веригин. Впервые я топал в столовку под конвоем. Такое себе ощущение. Непривычное. Как и завтракать в пустой столовке, где кроме нас и поваров никого не было. Зато мы узнали от Романа Артёмовича, что занятия возобновили. Хоть один приятный момент. Хорошо ведь пить какао и трескать пряники, в то время как все остальные сидят в классах и учатся. Судя по лицу Рахманинова, ему это тоже нравилось, но слишком долго наслаждаться таким приятным завтраком Громов нам не дал. Всё время смотрел на нас коршуном, строго прищурив свой единственный глаз. «По-моему, два стакана какао вполне достаточно», — сказал он, когда я собирался ещё раз сходить за добавкой, и на этом наш завтрак закончился. Спустя ещё несколько минут мы уже были в кабинете Орлова, куда вскоре после нас явился Мрачный Щёкин, Борисов, Островская и ещё один преподаватель по артефакторике, который вел её только у старших курсов. Про него я знал, что его прозвище Дед Мороз, и она ему в точности подходило Во-первых, он был на него очень похож, большущего роста, краснощёк с густой белой бородой. Во-вторых, и одежда у него была соответствующая, тёмно-красная мантия в пол, которую он носил не снимая. Говорили, что у него их несколько, просто все одинаковые, но я в этом не уверен. Вскоре я узнал, что Деда Мороза на самом деле зовут Никита Львович Загорский. А ещё выяснилось, что на этот раз нас сюда вызвали не только, чтобы задавать вопросы. Кое-что интересное расскажут и нам. Хотя без очередного повторения истории не обошлось. И как только я закончил, разговор повёл Орлов. «Значит, ничего новенького не вспомнили», — задумчиво сказал он и устало потер виски. Судя по его лицу, этой ночью поспать ему не удалось. «Жаль, конечно, хотя мы особо на это и не рассчитывали. Всё-таки на этот раз вы скорее случайные участники истории, а не её инициаторы». «Так оно и есть, Иван Фёдорович», — кивнул я. «Скажите, а тот парень, который, ну, в общем, Верегину случайно не удалось ничего сделать?» «Его звали Иван Москвин», — вздохнул директор. Нет, к сожалению, не удалось. Ударом когтя Гидра попала ему в самое сердце. Он умер практически мгновенно. Шансов спастись у него не было никаких. Даже если бы рядом с ним в тот момент стоял Веригин. На некоторое время в кабинете повисла тяжёлая пауза. Слышно было только, как тикают настенные часы, которые были сделаны в виде герба нашей школы зато ранним утром нам удалось побеседовать с его другом прервал тишину орлов о вот это уже интересно он сказал где нашёл артефакт не выдержал рахманинов нет ответил иван Фёдорович. затем открыл ящик своего стола и достал из него ту самую гидру которую мы вчера видели в руке парня к сожалению этого он не сказал зато мы нашли еще парочку Он поставил на стол вторую, а следом за ней ещё одну гидру. Все три были очень похожи между собой и отличались лишь некоторыми деталями. У одной было чуть меньше голов, вторая — потолще остальных, третья — не чёрная, а зелёная. Однако все они были гидрами, и интуиция подсказывала мне, что их смастерил один и тот же мастер. — Не переживайте, артефакты уже обезврежены, — сказал Орлов когда мы с Рахманиновым рассматривали фигурки, от которых веяло угрозой. Не хотел бы я встретиться с подобной тварью ещё раз. «Ученика, у которого был артефакт, зовут Фёдор Биркин», — продолжил директор. «Однако ничем помочь он нам не смог. Парень не помнит, каким образом у него оказался этот артефакт, и где он его мог раздобыть, тоже не понимает». Такое ощущение, что у него просто удалили часть воспоминаний, которые могли бы как-то пролить свет на это дело. «Может быть, он сможет что-нибудь вспомнить позже?» — предположил я. «Когда немного восстановит свои силы?» «Всякое бывает», — кивнул Иван Фёдорович. «Но думаю, что это не тот случай». Берегин сказал, что он вообще удивлён, как ему удалось выжить с такими повреждениями переломанные ноги, ребра. К тому же предыдущие события этого дня он помнит достаточно ясно. «А где нашли ещё две эти штуки?» — спросил Аркадий. «В школьном рюкзаке у погибшего москвина. Каким-то чудом они активировали только один артефакт, иначе была бы большая беда. Что касается вас двоих, хочу выразить вам благодарность от имени школы, и предложить несколько дней каникул, если кому-нибудь нужно немного отдохнуть от случившегося. Мы с Рахманиновым переглянулись, но оба промолчали. Каникулы — это, конечно, неплохо, но не в этот раз. Сейчас почему-то даже сама мысль об этом оказалась какой-то странной и нелепой. «Ну, нет, значит, нет», — сказал директор. Затем встал из-за стола, подошёл поближе и по очереди пожал нам руки. На сегодня оба в своей комнате и спать. В ближайшие несколько дней ученикам будет запрещено перемещаться по территории школы, пока мы не убедимся, что опасности больше нет. «Ясно», — хором ответили мы с Аркашей и поднялись со своих стульев. Было очевидно, что с нами разговор окончен. Конечно, я бы с удовольствием остался, чтобы послушать, о чём они будут говорить после того, как мы уйдём. «Зараза! Вот бы, когда снова пригодилась помощь какого-нибудь призрака! что долго Ибрагим тянет с поиском подходящей кандидатуры вместо себя. Нужно будет сегодня ему снова позвонить и попросить, чтобы ускорился. Время-то идёт». Орлов подождал, пока за учениками закроется дверь, затем нахмурился и сложил руки за спину. Вчера над Киттежем удачно сошлись звёзды, господа маги. Если бы не эта парочка, то могло бы погибнуть намного больше учеников, чем один. Они просто герои, если разобраться. Ученики третьего и четвёртого курса смогли расправиться с Гидрой. «Там был ещё конструктор живые деревья», — напомнил Громов. «Хотя, конечно, это не умаляет их заслуги». Я всегда говорил, Темников преподнесёт нам ещё немало сюрпризов. Иван Фёдорович неспеша прошёл через кабинет и вновь сел в своё кресло. «Теперь самое время ещё раз хорошенько подумать. Где они могли взять эти артефакты?» — сказал он. И брызгливо посмотрел на три фигурки, стоявшие у него на столе. «Какие будут мнения?» «В лавках Белозерска они бы такое купить не смогли», — сказал Дед Мороз и провел рукой по своей густой бороде. «Во-первых, им бы никто не продал такие мощные артефакты призыва. Во-вторых, там такое не продается, даже если предположить, что они связались с каким-нибудь мутным типом с Черного рынка». «Никита Львович, вам, как заведующему кафедры артефакторики...» «Должно быть известно, сколько может стоить артефакт подобного уровня», — ответил на это Орлов. «Это очень дорого, даже по меркам более обеспеченных родов, чем Москвин и Биркины. Они не могли купить ничего подобного даже в одном экземпляре, не говоря уже о трёх. Да и потом, для чего им это понадобилось? Какие цели могли преследовать два первокурсника, когда тащили в школу эти вещи?» «Вы же не думаете, как майор Воробьёв, что это обычная шалость?» «Только такой болван, как он, может так думать», — недовольно сказал Громов. «Я с ним разговаривал. Первоклассный дуболом, который думает, что у нас здесь может произойти всё, что угодно». «Скорее всего, кто-то снабдил их этой дрянью», — сказал щукин «В таком случае кто?» — спросил директор. Неужели кто-то из их близких в это воскресенье? Не думаю. Вы бы стали давать в руки своему ребёнку нечто подобное. В этот момент Борисов засопел, и все повернулись в его сторону. иван Федорович, я тут подумал, давайте запретим ученикам вообще носить артефакты в школе. Вечно из этого всякие неприятности. То взорвётся что-то, то ещё чего. Вот гидра опять же». — Глупости — это всё, Егор Никитич, — нервно ответил ему Орлов. — Как вы себе это представляете? Родовые артефакты тоже им запретим носить. — Ну или запрещать их выносить и вносить, — не сдавался Борисов. — Или досматривать их, хотя нет, это точно не получится. В скандалище будет о о Версия Бориса Алексеевича кажется мне наиболее вероятной, — сказал Громов и посмотрел на компонента, который сидел мрачнее тучи. «Как это ни печально, но я думаю, что им эти артефакты дали и объяснили, как ими пользоваться. Может быть, кому-то одному, а второй оказался возле школьного озера за компанию. Других вариантов нет. Купить они их не могли. Школьные артефактные склады не взломаны». «Да там и нет ничего подобного», — сказал Дед Мороз. «Дракон есть». Парочка колец с призывом Виверн. Ну и ещё немного по мелочи. А мне кажется, получили их они не от своих родителей, — сказала вдруг Островская, которая до этого сидела молча и о чём-то думала. Орлов немного помолчал, а затем сказал. — Всем спасибо, за исключением Щёкина и Громова. Вас, Никита Львович, я ещё раз попрошу осмотреть территорию школы. Хочу быть уверенным, что под каким-нибудь деревом не валяется ещё какая-нибудь дрянь. Я думаю, с таким магическим фоном, который должен идти от таких мощных вещиц, это будет несложно. — Само собой, Иван Фёдорович, — кивнул Дед Мороз, а затем они вместе с Островской ушли. Следом за ними вышел Борисов, который продолжал что-то бормотать себе под поднос насчёт бестолковых учеников как бывший полицейский мастер-смотритель придерживался того мнения, что во всём виноваты именно они. Всем известно, что каждый ученик только и думает о том, как бы в свободное от учёбы время устроить какую-нибудь шалость. «Борис Алексеевич, вы проверяли башню?» — спросил у компонента Орлов, когда они остались втроём. «Первым делом проверил. Защита в полном порядке, никаких подозрительных следов рядом нет», — ответил он. «Правда, в такую погоду их и заметить было бы сложно, но это не столь важно. Барьер в порядке». Мне тоже пришла в голову мысль, что на территорию мог проникнуть кто-то чужой. «Как по мне, это глупость, Иван Федорович», — твёрдо сказал Громов и поправил свою чёрную повязку на глазу. «Они не работают уже несколько сотен лет. С чего бы им включиться вновь?» «Возможно», — задумчиво пробормотал директор. Однако это не значит, что не следует проверять целостность барьера. Запечатали её не зря. В таком случае остаётся один вариант. Эти артефакты оказались у кого-то из мальчишек после родительского воскресенья. Кореново, конечно. Это означает, что кто-то хотел устроить в Китеже катастрофу, после которой вполне могли бы закрыть школу. «Вот эта версия мне больше всего нравится», — поддержал орлова мастер тёмных классов. «Желающих хоть отбавляй». «Ну, не знаю», — с сомнением в голосе сказал Щёкин. «Родители приезжали к своим детям. Не забывайте об этом, господа. Кто знает, как могло обернуться. Вдруг пострадало бы собственное чадо злодея». Иван Фёдорович вновь поднялся со своего кресла и начал рассказывать по кабинету, как он всегда делал, когда ему нужно было о чём-то поразмыслить. Намотав с пару десятков кругов, он, наконец, остановился. «Всё-таки это самая вероятная версия, а значит, нужно её проверить», — он посмотрел на Громова. «Если предположить, что родители учеников вряд ли пошли бы на такой шаг, то значит, вариант всего один. Это сделал кто-то из их друзей. В этот день не только близкие родственники навещают своих детей, так ведь?» «Очень правильная мысль, Иван Федорович», — вновь согласился Громов. «Если затевается большая игра, то чужих детей уж точно никто жалеть не будет». «Роман Артёмович, я попрошу вас заняться этим вопросом вместе с Борисовым. Нужно проверить все записи с камер видеонаблюдения и получить список тех, кто приезжал в качестве гостей, сопровождающих родственников учеников», — распорядился директор. «Что вам даст эта информация?» спросил Щёкин и нервно развёл руками. надейтесь по ней что-то выяснить?» «Даже пытаться не буду», — ответил Орлов. «Передам её Голицыну, да он уж пусть разбирается. Василий Юрьевич больше моего в таких делах соображает». Он подошёл к столу, взял одну из гидр и покрутил её в руках. «Если повезёт, то и автора этих поделок он найти сможет. Может быть». От наших гостей к этому мастеру ниточку провести получится Глава 15. После случившегося в школьном парке в Китеже поселилась какая-то тягостная и унылая атмосфера. Такое ощущение, что какая-то злая колдунья вытащила из сердец ребят всю радость и поселила туда стужу. Никакого тебе веселья в общаге, хохота в общих залах, да и вообще. Все даже смотреть друг на друга немного иначе стали, с каким-то подозрением и опаской. Такое себе, конечно. Зато в кои-то веки ребята вспомнили, что, оказывается, в общих залах у нас навалом всяких настольных игр. И теперь они не пылились без дела. Скорее наоборот, чтобы поиграть хотя бы во что-то, нужно было дождаться своей очереди, даже в лато Когда такое было? на кроме настольных игр в качестве развлечений была учёба, походы с в столовую, обсуждение сплетен. Куда без них? Первое время нам с Рахманиновым просто прохода не давали. Всем интересно было знать, что там случилось, и кто прикончил Москвина — я, Аркаша или Чудовище. Вот мне всегда было интересно, если никто не рассказывал ученикам про Гидру и в школьный парк никого не пускали, то откуда все знают, что там случилось? Самое удивительное, что в Ките так происходило практически всегда, и любые слухи расходились мгновенно. Фантастика просто! хотя вчерашним происшествием я был порядком расстроен. То, что в этот раз я оказался возле школьного озера вместе с Рахманиновым, меня очень радовало. По крайней мере, было меньше тех, кто считал, что я снова придумал какую-то штуку, чтобы привлечь к себе внимание. Аркадий, хоть и считался местной звездой фехтования, во всяких подозрительных историях замечен не был. Поэтому всё произошедшее не выглядело моей личной авантюрой. Я думаю, отчасти именно по этой причине в этот раз возникла вся эта тягостная обстановка. У нас ведь не первый раз в школе случаются чрезвычайные происшествия, но всегда это было немного иначе. Да и вообще, аги на такой долгий срок нас запирали впервые за почти два с половиной года, которые я здесь провёл. Не знаю, как остальные, а лично я был не против нашего вынужденного заточения по своим комнатам. Настольные игры меня мало интересовали, так что я решил всё свободное время уделить учёбе. Тем более, что Лёшка всё больше проводил время с девчонками, которые ему прохода не давали. В силу своего воспитания он не мог их всех игнорировать и вынужден был проводить время в женской компании. Это он мне так говорил. На самом деле, я думаю, что дело было не в этом. По его довольной физиономии было отлично видно, как он кайфует от этой ситуации. Понятно дело, после долгого времени общения с дошковой он уже и забыл, когда был окружён таким большим количеством девчонок. Общее напряжение начало спадать к четвергу, когда прописавшаяся была в Китти же полиция покинула школу. Всем сразу стало как-то легче, ведь постоянное присутствие людей в форме тоже как-то нервирует, по крайней мере, меня так точно. Тем более, что стоило кому-то из них увидеть мою персону в коридоре, как меня тут же провожали до дверей моей комнаты. По этой причине я и в тени дом решил пойти попозже. Если всё-таки новая страница книги «Тысячи мест» появится, то я могу задержаться надолго. А ну, как кому-то из этих ребят придёт в голову допросить меня по десятому разу? Или проверить, что я там делаю в комнате, а я им не открою, так как технически буду совершенно в другом измерении? В четверг я и решил навестить своих друзей в тени-доме, а заодно отнести им всё для них приготовленное. Думаю, бедный Шапур с Джабаром меня там заждались. Точнее сказать, не меня, а мудрых наставлений по организации нового дела, которые я для них прикупил. Ну и хмельников, само собой, куда без него. Как быстро всё менялось в тени-доме, особенно в последнее время. Каждый раз, когда оказываюсь здесь, происходит что-то новенькое. Вот и сейчас, едва я оказался на полянке, которая за несколько лет стала мне практически родной, я сразу увидел новое здание, которое появилось рядом с ведьминным котлом. Чем-то оно напоминало египетскую пирамиду, только немного другой формы. Это было слегка вытянутое, с более острым концом. Я это видел несколько иначе, может быть, что-то вроде пирамид Майя, Но так тоже неплохо. Возможно, даже более оригинально, если к ним привыкнуть. «Я тоже так думаю», — согласился со мной Дориан. «Высокие острые. То, что нужно для хорошего торгового помещения, которое должно быть видно издалека. Если они будут оформлены так же, как и этот будущий дом торговли, то идея хорошая». «Вообще-то...» «Это должны были быть не совсем торговые помещения», — напомнил я ему. «Суть и дело это не меняет. Место, где эликсиры бодрости будут обмениваться на золото, как ни крути, по сути, торговые помещения. Уж поверь моему опыту, мой мальчик». Я не стал спорить со своим другом и молча побрел к нашему дому, сгибаясь под тяжестью мешков с компонентами и книгами для обучения жрецов торговли. Ещё рюкзак за спиной со всеми моими припасами и чемоданчик с бронёй. В данный момент я очень жалел, что нет того парня, который в прошлый раз подолниц, едва меня увидел. Сейчас бы его помощь мне не помешала. По крайней мере, был бы толк от его там местонахождения. Вот, кстати, по помощи. А где Хорнборн, собственно говоря? Почему он меня не встречает? Зато дома всё было по-прежнему. Внутри и воняло какими-то мерзкими эликсирами, а Лакри вместе с Хмельниковым работали в подвале. Судя по её возмущённым крикам, ведьма явно была чем-то недовольна. В общем, нормальная рабочая атмосфера. Едва я сбросил с себя мешки на пол, голоса затихли. Спустя несколько секунд я услышал торопливые шаги по подвальной лестнице, а вскоре увидел саму Лакримозу. Судя по выражению её лица, Она собиралась разорвать на части любого, кто осмелился войти в наш дом без её приглашения. Привиди меня выражение её лица мгновенно изменилось. Она раскинула руки в разные стороны и плавно пошла ко мне. «Мой сладенький красавчик, пожаловал!» — проворковала она своим голосом, который всегда поначалу меня немного смущал и приводил в необычное волнение. «Но где же ты пропадал? Нехорошо обманывать женщин. Сказал, что скоро будешь» а сам снова пропал неизвестно насколько. Она подошла ко мне, обняла и чмокнула в щеку. Странное дело, но даже с учетом того, что она неизвестно сколько работала с вонючими зельями ведьма как-то ухитрялась сделать так, чтобы от нее пахло приятным цветочным ароматом. «Ты все мужаешь, Сахарок», — сказала Лакри, ослабив объятия и сделав шаг назад. «Запомни мои слова». «Пройдёт ещё пара лет, и девчонки за тебя будут рвать друг другу волосы. Я бы, например, чтобы заполучить такое счастье, даже глазёнки выцарапала бы». «Я думаю, в твоём случае меня бы отдали за так», — усмехнулся я. «Я вот не стал бы с тобой связываться». «Благодарю за комплимент мой хороший», — моргнула ведьма своими длиннющими ресницами и посмотрела на мешки. «Подарки». «В каком-то смысле». «Обучающая литература для иномирцев и компоненты для Хмельникова». «Прекрасно, мой дорогой!» — сплеснула руками ведьма. «Эти двое меня достали своими вопросами. Когда, наконец, приедет Спаситель?» «Жадные гуси!» «Могу себе представить!» — кивнул я, вспомнив горящие глаза Джабара и Шапура. «Хочешь, я покажу тебе нашу новую стройку?» — спросила она и начала снимать свой рабочий фартук. «Эти двое расстарались». Так что там есть на что посмотреть. Давай в другой раз, хорошо? У меня на сегодня совсем другие планы, — сказал я, и красноречиво посмотрел на свой чемодан с бронёй. Надеюсь, у тебя найдётся для меня немного энергетических сфер. Найдётся, конечно, — ответила она и надула свои пухлые губки. Ты снова хочешь уйти и даже не поговоришь со мной? Для разговора я время найду. Тем более, что у меня есть к тебе пара вопросов, — сказал я и подмигнул. При условии, что у тебя найдется немного твоего фирменного ведьминского варенья. — Ну, конечно, сколько угодно. Сейчас я только переоденусь. Ведьма убежала в свою комнату, стуча острыми каблучками по лестнице. Всегда удивлялся, как она не падает на них. Тем более, что после посещения подземной оранжереи и знакомства с туфлями позапрошлого века мне было известно, что значит каблуки. Жуткое дело. Бабах! В этот момент в подвале что-то взорвалось с такой силой, что пол под моими ногами зашатался. Охренеть просто! Интересно, что это там такое взорвал Хмельников? Было бы неплохо, чтобы его самого там не разорвало на мелкие части. Мне будет стоить больших трудов подыскать ему подходящую замену. Едва я подумал об этом, как услышал тяжелые шаги на лестнице. Представляю, что там такое, если даже не чувствующий запахов призрак решил выбраться из подвала, чтобы немного проветриться. Лицо Андромеда было чёрного цвета. А когда он снял свои лётные очки, то я невольно рассмеялся. Два чистых пятна на чёрном лице, как у негра. Зрелище для сильных духом. Не рассмеяться здесь было просто невозможно. «Перебор», — задумчиво пробормотал химик и посмотрел на меня. «Мне кажется, что в следующий раз можно ограничиться двумя частями. Третья явно лишняя». И лучше использовать листья, а не стебли. Должно получиться стабильнее. И огонь. Его нужно сделать слабее. «Я перевез тебе компоненты, которые ты просил», — сказал я ему. Но Андромед в данный момент был явно не здесь, а витал в каких-то своих мыслях, до которых мне не дотянуться. Он как-то странно посмотрел на меня, и его лицо начало растягиваться в улыбке. «Ну, конечно же! Как я сразу не догадался!» «Вы приносите удачу, Максим!» — воскликнул он, и вскоре его ботинки вновь застучали по лестнице. Похоже, Хмельникову пришла в голову какая-то гениальная мысль, так что не буду ему мешать. Разработанные им эликсиры уже приносили нашему делу столько денег, что лишний раз отрывать его от работы — это рубить сук, на котором сидишь. «Даже хуже, мой мальчик», — тут же согласился со мной Дориан. «Только полный идиот может опустошать собственную сокровищницу таким глупым образом. На том мы остановились. Поэтому я убрал мешки с центра комнаты и перетащил их поближе к стене, чтобы они не мешали. Рядом с ними положил книги и стал дожидаться ведьму. В этот раз её не было довольно долго. Прошло почти полчаса, прежде чем она спустилась. Как всегда, в своём полном боевом облачении. яркий макияж обтягивающей наряды и декольте. На этот раз оно было особенно глубоким. Мне показалось, что даже был виден её пупок. Да и всё остальное вот-вот могло выпасть. Пока она занималась приготовлением чая и доставала варенье, я спросил у неё, куда запропастился гном. Как оказалось, с каждым днём он всё чаще проводил время возле своей возлюбленной, животик которой округлялся всё больше и больше. Тогда понятно, почему он меня не встретил. Причина более чем уважительная. Надеюсь, у него всё-таки будет мальчик, иначе даже не хочу думать, что он может устроить в печали. Разнесёт весь тенедом к чертям. «Так о чём ты хотел поговорить, мой сахарочек?» — нетерпеливо спросила меня ведьма, когда закончила хлопотать, и на столе появились чашки с горячим чаем, вареньем и сладости, которые она тоже делала сама из каких-то местных растений. «Мне к тебе есть несколько вопросов насчёт магии крови», — сказал я после того, как проглотил несколько ложек варенья. «Как интересно!» — проворковала она. Затем облизала ложку с вареньем и удивлённо приподняла бровь. «Какие вопросы тебя интересует, мой милый? Мы хотим с кем-то покончить? Или ты снова связался с какими-нибудь коргами из своего мира?» Хотя она и старалась не подавать вида, Мне кажется, я почувствовал лёгкое волнение в её голосе. На этот раз не то и ни другое. Главным образом я хочу, чтобы не прикончили меня. Недавно я разговаривал с одним своим приятелем, который знается на этой теме, и он рассказал много чего интересного. Оказывается, при помощи магии и крови можно не только убить меня, но и управлять моими действиями. От первого, наверное, есть какая-то защита, а вот второе пугает меня гораздо больше. «Моими руками можно натворить очень много всякого разного. И это только магией, которой я владею. А ведь есть еще артефакты, которые можно использовать». «Рада слышать, что твоей жизни в данный момент ничего не угрожает», — с облегчением ответила она. «Не хотелось бы, чтобы ты связался с кем-то, кто в совершенстве владеет магией крови. Кстати, для того, чтобы управлять тобой, нужен именно такой уровень». Даже мне будет непросто заставить кого-нибудь подчиниться моей воле. А я ведь считалась в своем мире одной из лучших в этой области. Магия крови и ритуалистика — это мое призвание. Остальное — это так, скорее профессиональное увлечение При случае поговори с Дорианом на эту тему. Я думаю, он расскажет тебе много интересного на этот счет. Уже поговорил. Значит, зачем бы я стал к тебе обращаться с такими вопросами? «Например, потому что больше не к кому?» «Или у тебя в знакомых множество ведьм?» «Нет», — признался я. «Кроме тебя никого». а «Вот видишь, можешь считать себя счастливчиком. Не каждому удается заиметь знакомство всего лишь с одной ведьмой и сразу угодить при этом в десятку. Надеюсь, тебе этот негодник не всё рассказывал. Некоторые вещи тебе знать пока ни к чему». «Не знаю», — честно признался я. «Вроде бы ничего такого. «Просто сказал, что если уж с кем и говорить об этом, то с тобой». «Хорошо, давай к делу». Она оставила ложку в покое и отодвинула от себя варенье. «Какого чёрта ты вообще меня об этом спрашиваешь? Что-то случилось? Только не вздумай мне врать, мой милый мальчик. Сейчас это было бы большой ошибкой». «Да нет, правда всё в порядке. Я хочу обезопасить себя на будущее. Можешь считать, что у меня мания преследования». «Между прочим, не самая плохая фобия для мага», — подмигнула она. «Одна из тех, которые стоило развить в себе умышленно. Я рада, что ты начинаешь заботиться о своей безопасности. Обычно в твоём возрасте об этом нечасто задумываются, но я думаю, Дорин даёт тебе правильные советы на этот счёт». «Угу», — кивнул я и продолжил лакомиться вареньем. «В отличие от ведьмы, я не планировал оставлять его в покое до тех пор, пока не слопаю всю банку. «Тогда начнём с первого вопроса. Твои защиты от убийства. Я тебе сейчас кое-что покажу». В этот момент она положила на стол свою правую руку и начала осторожно стягивать с пальца кольцо кровавой звезды. Она положила кольцо на стол, и я увидел, что на её пальце остался кровавый след от него. Тёмная запёкшаяся кровь перемешалась со свежей. Честно говоря, рана выглядела жутковато. «Помнишь эту прелесть?» — спросила ведьма. И мне показалось, что ее голос в этот момент был немного другим. Будто она в один миг стала слабее. «Еще бы!» «Как тебе известно, благодаря этому колечку я узнала много нового для себя, а взамен пою его собственной кровью. Однако могущество — это не все, за что я с удовольствием пою его» как и большинство артефактов вампиров, к которым относится и оно, колечко даёт защиту от кровавых ритуалов против меня. Здорово. Если ты к тому, что ради безопасности нужно будет заплатить своей кровью, то меня это не пугает. Конечно, это будет необходимо. Но я сейчас не совсем об этом. Послушай меня внимательно. Она вновь надела на палец кольцо, и на её лице появилось облегчение. Когда ты отдаёшь артефакту свою кровь, ты даришь власть над собой всем, кто будет им пользоваться в дальнейшем. И если то, что с тобой сделают после твоей смерти, тебя может не сильно интересовать, то окажись такой артефакт в руках твоих врагов, пока ты жив. Ты хочешь сказать, что если кольцом кровавой звезды завладеет кто-то, пока ты жива, то он сможет убить тебя? Именно. Если у меня в тот момент не будет аналогичного артефакта, то это будет несложно. Никто в здравом уме не даст снять с себя такой артефакт при жизни. Если говорить об этом колечке, то живых хозяев у него нет. Я это проверила при первой возможности. Зачем? Не совсем понял я. Затем, что оно вызывает своего рода привыкание. Чем дольше владеешь таким артефактом, тем оно сильнее. Мы называем это кровавый голод. Если когда-нибудь ты владел таким артефактом, и по какой-то причине лишился его, то будешь пытаться вновь и вновь вернуть его». «Блин, вот засада. Почему все мощные артефакты обязательно с какой-нибудь гнильцой внутри? Мне вот как-то совсем не хочется, чтобы на мне болтался артефакт, который будет пить из меня кровь, да ещё при этом навсегда привяжет меня к себе. «Может быть, и есть какой-нибудь другой путь?» — с лёгкой надеждой спросил я. не улыбнулась Лакримоза, как будто любой разговор о чьих-нибудь страданиях доставлял ей особое удовольствие. «Поэтому я ещё раз спрашиваю тебя, ты уверен, что хочешь продолжить наш разговор?» «Уверен», — сказал я и подлил себе немного кипятка в чашку. От лишней информации ещё никогда вреда не было. Тем более, что в варенье ещё полбанки осталось. Не могу же я его здесь просто так бросить. Глава шестнадцатая После разговора с Лакримозой у меня остались смешанные чувства. С одной стороны, надеть на себя штуку, которая будет тебя не только охранять, но еще и доставлять лишнее волнение — это такое себе удовольствие. С другой же, если других вариантов нет и я на самом деле считаю, что нуждаюсь в подобной защите, то и выбора у меня нет. Остаётся только решить, насколько мне это нужно. И чем больше я об этом думал, тем сильнее мне казалось, что нужно стараться обезопасить себя со всех сторон. Насколько это возможно, конечно же. Тем более, что подобный артефакт разом решал все мои проблемы. Он не даст причинить мне вред и не допустит, чтобы кто-то завладел моим сознанием, и отдавал приказы. Просто не пустит чужака в мой разум. Что-то типа кровавого барьера, который нет необходимости активировать. Он всё время действует на постоянной основе, ведь энергия для его работы — моя собственная кровь. Так что пока она во мне есть, никакой угрозы для меня нет. Однако принять такое решение — это лишь малая часть проблемы. После этого появляется ряд других вопросов. Например, где раздобыть такой артефакт? Не думаю, что это будет легко. Даже наоборот, крайне сложно. Я ещё не знаю наверняка, но почему-то заранее уверен, что такие артефакты окажутся в списках запрещённых. Кроме этого, есть ещё один важный момент. Если уж и решаться на подобный шаг, то нужно подыскать такой артефакт-вампир, который будет очень полезен для меня. Иначе к чему это всё? Мало того, что он сам по себе будет у меня кровь пить, так ещё взамен ничего хорошего не давать. Ерунда какая-то получается. Надо будет поговорить с Лазаревым по этому поводу сразу после моего возвращения. Нечего тянуть. Нужно хотя бы знать, какие из них ей известны, если вообще такие есть. Сразу как только вас начнут за пределы Китежа выпускать, напомнил мне Дориан о проблемах в школе. «Я это и имел в виду», — ответил я, и на этом мы закрыли разговор об артефакте вампири, решив отложить его на потом. Мы еще немного поговорили с Лакримозой о том, о сем. Я ей рассказал последние новости из Китежа, когда она спросила, что у меня новенького. Но ну, к тому времени, как мой рассказ подошел к концу, закончилась и банка с вареньем. Самое время перейти к «Сферм силы и книге «Тысячи мест». Сегодня стеклянных шаров с бурлящей внутренних тёмной силой было не так много, как в прошлый раз. Поэтому такое поглощение тёмной энергии стало для меня не таким ярким, как и должно было быть. В последнее время я стал замечать, что когда уничтожаю мелких существ, отдающих мне энергию, довольно часто просто не замечая её, Слишком маленькое количество на фоне таких вот приливов, которые я каждый раз получаю в тени-доме. Теперь оставалось надеяться, что этого хватит для новой страницы в книге, и картинка раскроется передо мной полностью. Так оно и вышло. Узор нового домена хаоса появился.